Генри возился с пушками. Если с пулеметами он обращался небрежно и грубо, то тут он был сама деликатность и даже удвоенная, поскольку пушек было две. «Ты знаешь, где они, Вилли?» «Они только в одном месте и могут быть. Так высадимся и прикончим их к такой-то матери». «Слышу слова офицера и джентльмена», — сказал Вилли. «Кстати, мы потопили хладчонку». «Да ну, мы этого не слышали», — сказал Томас Хадсон. «А мы без лишнего шуму», — сказал Вилли. Ара ее рубанул своим мачете, а парус изрезал на куски. Самому Иисусу Христу не отремонтировать ее даже за месяц, если бы он еще работал в своей плотницкой мастерской. «Ступай на бак Генри и Джорджу, а Ара и Антонио пусть перейдут на правый борт. Мы пойдем к берегу». — сказал Томас Хадсон. Его мутило, и все у него было, как не свое. Но голова еще не кружилась. Жгут, наложенный хилем, слишком быстро остановил кровь. Значит, кровотечение внутреннее. Будешь мне показывать, как держать? Они далеко от берега. Там есть невысокая грифка, почти у самой воды. За ней они и прячутся. Думаешь, хиль... Сможет их достать своими бомбами? Я дам очередь трассирующими, наведу на цель. А если они ушли оттуда? Уйти им некуда. Они видели, как мы раздолбали их лодку. Могут теперь разыгрывать последний бой генерала Кастера в мангровых зарослях. Эх, черт, сейчас бы пиво. «В жестяной банке со льда», — сказал Томас Хатсон. «Ладно, живей за дело» страшно бледный, Томми», — сказал Вилли. «Ты много крови потерял». «Тем более надо торопиться», — сказал Томас Хадсон. «Пока я еще держусь». Он стал поворачивать штурвал, а Вилли, выставив из-за борта голову, время от времени корректировал ход. Генри теперь стрелял с таким расчетом, чтобы попадания приходились то перед поросшей деревьями грифкой дальше за ней, а Джордж бил туда, где верхушки деревьев были выше всего. «Как там Вилли?» — спросил Томас Хатсон в трубку. «Гиль сваляется столько, что хоть медиплавильный завод открывай», — сказал Вилли. «Держи носом к берегу, а потом развернешься, чтобы Арии Антонио удобно было открыть бортовой огонь. Хилю человеческая фигура впереди, и он выстрелил. Но это была только большая, низкоросшая ветвь. Генри подсёк её, и она повисла. Томас Хатсон смотрел на приближавшийся берег. Когда уже можно было разглядеть каждый отдельный листок в зарослях, он снова развернул судно и почти тотчас же услышал Томпсон Антонио, и увидел его трассирующие пули, уходившие чуть правее пуль Вилли. Арр тоже открыл стрельбу. Томас Хадсон дал задний ход и повел судно совсем близко к берегу, но так, чтобы оставался простор для Хиля. «Брось один огнетушитель», — сказал он ему, — «туда, куда показывал Вилли». Хиль бросил, и снова Томас Хадсон подивился меткости броска. Медный цилиндр, блестя, взлетел высоко в воздух и канул вниз почти точно в указанном месте. Раздался взрыв, вспыхнуло пламя, и почти тотчас же в дыму появился человек. Он шел к ним, сцепив вскинутые над головой руки. «Не стрелять!» — поспешно крикнул Томас Хадсон в обе переговорные трубки. Но Ара уже успел выстрелить, и человек, покачнувшись, упал головой вперед в мангровые заросли. Он снова наклонился к трубкам и приказал возобновить огонь. Потом очень усталым голосом сказал Хилю, «Постарайся метнуть туда же еще один, и следом добавь парочку гранат». Уже был пленный, и он упустил его. Немного погодя, он сказал, «Вилли, не хочешь сходить с Арой на берег, посмотреть, что там делается?» «Хочу», — сказал Вилли. «Только вы прикрывайте нас огнем, мы попробуем зайти с тыла». «Объясни Генри, что тебе нужно. А когда прекратить огонь?» «Как только мы войдем в заросли». «Ладно, дикарь из джунглей, действуй», — сказал Томас Хадсон. И тут только он впервые успел подумать, что, вероятно, это конец.